Глава третья. Эд Свейн явился в гостиницу Фонтеней раньше условленного времени. На нем были костюм из плотного серого сукна, водонепроницаемая куртка из просмоленной рогожи. Карас был знаменит холодными туманами и дождями. И сапоги из чумповой кожи. В походный мешок он положил лучевой пистолет, давным-давно полученный от Ифнеса. Ифнеса ни в гостинице, ни в таверне не было снова цвейну пришлось беспокойно бродить взад и вперед по набережной прошел час к цвейну сзади подъехал дилижанс кучер махнул рукой выготали цвейн извольте садиться поехали эйтцвейн с подозрением уставился в лицо бородачу. куда поручено доставить вас по адресу на северную окраину города кто вас нанял некий ифнес залез в дилижанс они ехали по берегу разлившейся дельты джардина постепенно превратившейся в сообщающееся с океаном солоноватое озеро Суалли. город остался позади прибрежная дорога пересекала мрачные пустыри заваленные осколками и щебнем заросшие крапивой время от времени попадались сарай и склады несколько покосившихся хижин дилижанс остановился у старинного здания сложенного из шлаковых блоков. Кучер просигналил Эцвейну рукой, и тот вышел. Дилижанс тут же развернулся и уехал. Эцвейн подошел к входной двери, постучал. Ответа не было. Обойдя строение, он обнаружил крутой каменистый склон, спускавшийся к крытому причалу на сваях. Между сваями плескалась вялая озерная рябь. Сойдя к причалу по узкой тропе, Эцвейн заглянул под навес. «Ифнес Иленед!» перетаскивал в парусную лодку увесистые тюки. Эцвейн стоял и смотрел, подозревая, что Ифнес наконец спятил. Отправляться на утлом парусном боте через Зеленый океан, чтобы обогнуть Карас, добраться вдоль северного берега Дайербола и подняться вверх по течению Кебы в Бурнун было, мягко говоря, непрактично. Хотя бы потому, что запасов, помещавшихся в лодке, не хватило бы даже на половину пути. Ивнес угадал ход мыслей Цвейна и сухо произнес. "Учитывая характер наших исследований, мы не можем величественно лететь над Каразом в роскошной воздушной яхте. Вы готовы? Тогда залезайте в лодку". "Готов". И перешагнул в лодку. Ивнес отдал швартовый и вытолкнул лодку из-под навеса навстречу серебристому простору озера. "Будьте добры, поднимите парус". Эцвейн навалился на фал. Парус надулся. Тихо зажурчала вода. Лодка двинулась. Эцвейн опасливо присел на поперечную скамью и некоторое время смотрел, прищурившись на удаляющийся берег, после чего заглянул в кабину, заваленную принесенными ифносом тюками, пытаясь угадать их содержимое. Провизия? Запас пресной воды хватит на три дня. Самое большее на неделю. Эцвейн пожал плечами и повернулся лицом к озеру. Лучи трех солнц отражались на подернутой рябью воде мириадами розовых, голубых и белых перемигивающихся искр и блесток. За кормой вырастали чудесные стеклянные шпили и купола Гарвия, приглушенно сиявшие сквозь дымку расстояния. Эцвейн подумал, что, скорее всего, больше никогда не увидит башни стеклянного города. В течение часа лодка шла под парусом по озеру суалле до тех пор, пока берега не превратились в размытую полоску на горизонте. Вокруг не было ни кораблей, ни лодок. Ифнес буркнул. «Опустите парус, разберите мачту». Эцвейн повиновался. Тем временем Ифнес вытащил секции прозрачного материала, вставлявшиеся в пазы бортов и образовавшие ветрозащитный колпак над открытой частью лодки. Эцвейн молча наблюдал. Ифнес в последний раз осмотрел горизонт, после чего приподнял крышку выступавшего из палубы ящика на корме. Эдцвейн заметил черную панель с белыми, красными и синими кнопками и круглыми ручками. Ифнес Иллинет нажал кнопку и повернул пару ручек. Раздался шум стекающей воды. Лодка упруго подпрыгнула в воздух и устремилась вперед и в небо, быстро набирая скорость и высоту. Землянин снова прикоснулся к ручкам. Лодка плавно повернула на запад чтобы пролететь высоко над обнаженными отливом прибрежными топями Финеска. «В лодке путешествовать удобно и безопасно», – небрежно обронил Ифнес. «Она нигде не привлекает внимания, даже в Каразе». «Остроумное изобретение», – отозвался Эйцвейн. Ифнес безразлично кивнул. «Точных карт Караза нет. Придется руководствоваться известными ориентирами и здравым смыслом. Карты, составленные в шанте очень ненадежны». Лучше всего лететь вдоль берега Караза до устья Кебы. Насколько я понимаю, не меньше трех тысяч километров. Потом можно следовать вверх по течению Кебы, не опасаясь потерять дорогу». Эцвейн вспомнил огромную рельефную карту в Палате Правосудия. В районе Шеллинска он заметил несколько рек. Панджорек, Синью Зуру, Черную Зуру, Юсак и Бобол. Попытка лететь кратчайшим путем над континентом могла привести к ошибке при выборе долины, ведущей к шелинску И Цвейн вернулся к созерцанию влажной прибрежной равнины кантона Фенеск, прослеживая глазами ветвящиеся каналы и протоки, радиально расходившиеся от четырех городов северной топи. Вдали показалась кантональная граница, прямолинейный ряд стройных черных олиптов. За ними, в сиреневых сумерках, терялись трясины и маховые болота кантона Гетанеск. Едва помещаясь на корточках в кабине, Ифнес заварил чай. Сидя под носовым прозрачным щитом, свистящим и дрожащим от ветра, спутники напились чаю и закусили ореховым печеньем из запасов Ифнеса. Землянин слегка расслабился. На лице его появилось почти благодушное выражение. Раньше он, пожалуй, оборвал бы резким замечанием любую попытку завязать разговор. Теперь Ифнес сам соблаговолил нарушить молчание. «Ну что же...» Отправляясь в путь, мы приняли все меры предосторожности, и никто не пытался нам помешать. Вы ожидали неприятностей? Почти не ожидал. Сомневаюсь, что Асутры все еще содержат агентов в Шанти. Их вряд ли интересуют последствия фиаско. Досконета мог проинформировать контролеров из института. Но даже если он это сделал, мы их опередили. Судя по всему, у вас с Досконетой более чем натянутые отношения. Ивнес спокойно кивнул. В такой организации, как Исторический институт, корреспондент-стипендиат приобретает влиятельное положение, демонстрируя суждение, превосходящее по проницательности мнения коллег, особенно тех, кого уже считают догадливыми и знающими специалистами. Я обвел Досконетту вокруг пальца с такой легкостью, что начинаю беспокоиться. Неужели он уготовил какой-то подвох? Как он намеревается опровергнуть мою точку зрения, если любое расследование приведет к ее подтверждению. Опасная, чреватая осложнениями ситуация. Эдсвейн хмурился, искоса поглядывая на землянина, чьи заботы и тревоги, как всегда, представлялись ему непостижимо чуждыми. Подвохи Досконетты беспокоят меня гораздо меньше, чем предстоящие поиски в Каразе. Может быть, не чреватые особыми осложнениями, но, несомненно, опасные. В конце концов, Досконетта не каннибал, и не приносит в жертву богам заблудших странников. У меня нет оснований для обвинения Досконетты в ритуальных убийствах, сопровождающихся поеданием конкурентов. Слабо улыбнулся Ифнес. Вероятно, вы правы. Следует сосредоточить внимание на Каразе. Если верить Крепоскину, в верховьях Кебы достаточно спокойно, если не приближаться к истокам в отрогах юрт Унны. Крепоскин – путешественник, автор старинных мемуаров, опубликованных в сборнике «Царство древнего Караза». Шелинск, по-видимому, находится в том же районе. Крепоскин упоминает о речных пиратах и называет прибрежных жителей «сорухами». Речные острова населяет выродившееся племя Горионов. Этих игнорируют даже работорговцы. Внизу за бортом, меловыми полуденными утесами, оборвались холмы Хурра. Здесь бушующие валы Зеленого океана разбивались о последние контрфорсы Шанта. Час спутники летели над пустынными водными просторами. Затем на горизонте появились смутные темные очертания. Карас. Эцвейн поежился. Ифнес сидел спиной к ветру, размышляя над открытым блокнотом. Эцвейн спросил. «Как вы собираетесь вести расследование?» Ифнес закрыл блокнот, заглянул за борт, оценивающе посмотрел на небо. «У меня нет определенных планов. Требуется найти объяснение загадочным слухам. Прежде всего нужно установить факты. Только тогда можно делать какие-то выводы. Мы еще почти ничего не знаем. Рогушкоев, по-видимому, искусственно вывели, как биологическое средство уничтожения людей. Управляющие ими осутры раса паразитов» или, выражаясь беспристрастно, умственно развитые членистоногие, сосуществующие в симбиозе с носителями. В Шанте Рогушко и потерпели поражение. Зачем их высадили в Каразе? В качестве оккупационной армии? Как охранников новой колонии хозяев? Или Асутры намерены добывать какие-то ископаемые? До поры до времени остается только строить догадки. Горы Караза громоздились на западном горизонте. Ифнес повернул на 2-3 румба к северу, чтобы лодка приближалась к береговой линии по диагонали. Вечером они уже летели над белеющим барашками и прибоем. Ифнес откорректировал курс и сбавил скорость. Всю ночь лодка дрейфовала вдоль берега, следуя над полосой бледно-фосфористирующей морской пены. В предрассветной мгле, прямо по курсу, выросла горбатая тень мыса Камранус, в связи с чем Ифнес объявил карты Крепоскина практически бесполезными. По существу он сообщает только, что Камранус существует и находится где-то на побережье Караза. Пользоваться его картами следует с изрядной долей скептицизма. Утром лодка взяла курс параллельно линии берега. За мысом Камранус, все круче отклонявшийся на восток, мимо вереницы выступающих в море приземистых скал, перемежавшихся глинистыми пляжами. В полдень Ифнес и Эцвей оказались над безжизненным каменистым полуостровом, вытянувшимся на север километров на 80 и на картах Крепоскина не обозначенным. За полуостровом снова блестел океан. Ифнес решил спуститься ниже. Теперь лодка парила в 300 м над берегом. Через пару часов они пересекли широкое как море устье Джавера реки опутавший паутиной притоков в бассейн Джеверман, по площади, не уступавшей всему шанту вместе взятому. С подветренной стороны крутого холма прятался целый городок, сотня каменных хижин. На якоре качалась дюжина рыбацких посудин. Ифнес и Эцвейн впервые увидели человеческое поселение в Каразе. Руководствуясь картой Крепоскина, Ифнес повернул на запад, вглубь материка чтобы миновать дремучие леса, простиравшиеся на север, насколько видел глаз полуостров Мирв. Когда за кормой остались километров 150 непроходимой тайги, Эцвейн увидел поднимавшийся с почти незаметной опушки сизый дымок. Он успел заметить три бревенчатые хижины и еще минут десять смотрел назад, остановившимся взглядом пытаясь представить себе, какие люди решились затеряться в глуши северных лесов Караза. Пролетев еще 150 километров, они достигли дальнего берега полуострова Мирв. В этом случае карта Крепоскина себя оправдала. Теперь они снова парили над водой. Впереди берег расступался километров на 15. Здесь сливалось с океаном дельта реки Хитце, усыпанной островками с высокими отвесными берегами. Каждый островок казался миниатюрной волшебной страной изящных деревьев и мшисто зеленных лугов на одном красовался темно серый каменный замок у другого стояло на причале большое торговое судно вечером небо затянулось наползавшими с севера тучами пейзаж обволокло сливовыми сумерками лодка замедлилась поразмыслив ивнес решил спуститься на защищенный от ветра песчаный пляж небольшой бухты тучи озарялись молниями. Ифнес и Эдсвейн натянули над палубой брезентовый навес. Скоро капли дождя уже молотили по прорезиненной ткани. Путешественники подкрепились бутербродами с мясом, запивая крепким чаем. Эдсвейн спросил. «Если бы о осутры напали на Дердейн, испепеляя города лучевым оружием с космических кораблей, прислали бы земляне и люди-айкумены свои звездолеты, чтобы нас защитить?» Ифнес... Откинулся на скамье, прислонившись спиной к борту. Трудно сказать. Координационный совет – консервативная группа. Земные планеты поглощены своими заботами. Организация объединенных миров потеряла всякое влияние. Если оно у нее когда-нибудь было. Дердейн далеко за Скеофорильей. Дердейн забыт. Если такое престижное учреждение, как Исторический институт, представит отчет рекомендующий противодействие Асутрам, Координационный совет может рассмотреть соответствующее предложение. Досконета, как я уже говорил, стремится преуменьшать значение событий. Он отказывается признать, что Асутры – первая технологически компетентная нечеловеческая раса, столкнувшаяся с людьми, отказывается признать эпохальный масштаб происходящего. Любопытно. Факты достаточно красноречивы. «Верно. Но, как вы догадываетесь, за близорукостью Досконетты скрывается интрига. Он и его клика призывают к осторожности и советуют продолжать исследования В свое время они собираются объявить об опасности под эгидой института, но так, чтобы мое имя вообще не упоминалось. Я намерен сорвать их планы». Помрачневший Эдсвейн, оскорбленный несоразмерностью угрожающей его планете катастрофы, и мелочно-карьеристских упований историка решил выйти из-под навеса и подышать ночным воздухом. Гроза стихла, напоминая о себе только редкими тяжелыми каплями. Молнии бешено сверкали далеко на востоке, над мирвом Напрягая слух, Эдцвейн не мог различить никаких звуков, кроме размеренного шума прибоя. Ифнес тоже вышел посмотреть, что делается вокруг. «Мы могли бы продолжить путь», Но я не уверен, что в темноте смогу отличить Кебу от других, почти параллельных рек. Крепоскин приводит в отчаяние. Им невозможно пренебрегать, но и доверять ему тоже нельзя. Лучше подождать рассвета. Ифнес вглядывался в темноту. Где-то там, дальше по берегу, руины Сузерана. Города, основанного Шельм-Файридами, примерно шесть тысяч лет тому назад. Тогда, как и сейчас, Карас был дик и почти безлюден. Враги осаждали город и отступали с потерями, но всегда возвращались. Старые враги, новые враги. В конце концов, очередное полчище разбойников разграбило и разрушило Сузиран, не оставив камня на камне. Как пишет Крепоскин, остались только эсмерики, впечатления жизни и смерти. Мне это слово незнакомо. Древнекарасский диалект эсмериками называли комплекс ассоциаций, общую атмосферу, присущую тому или иному месту. Невидимые призраки былого, растворенные во времени звуки, всепроникающее ощущения славы, музыки, трагедии, ликования, скорби и ужаса, по словам Крепоскина, никогда не исчезающие. Эдсвин смотрел в темноту, туда, где когда-то был древний город. Если эсмерики существовали, их присутствие во влажном мраке ночи почти не ощущалось. Эдсвин вернулся в лодку и попытался уснуть на узкой скамье у правого борта. К утру небо прояснилось. Голубое солнце Эзелетта, или это, как его называли в Каразе, всплыло над самым горизонтом. Азариф океан на востоке Ложным синеватым рассветом. это спряталась. За ней, лениво, по наклонной дуге, Выкатилась розовая сосетта, Сопровождаемая чуть запоздавшим ярко-белым заэлем. И, наконец, вернувшейся на круги своя голубой изолеттой. Позавтракав сушеными фруктами с чаем И бросив взгляд с ближайшего мыса На россыпи камней и заросли кустарника, Оставшиеся от древнего сузирана, Ифнес и Эцвейн поднялись на лодке в воздух. Впереди, отливая свинцовым блеском в рассветных лучах, в континентальную массу вдавалось устье огромной реки. Ифнес объявил, что это Юсак. К полудню они пролетели над Баболом и через три часа достигли устья Кебы. Ифнес опознал ее по меловым утесам на западном берегу и по крышам Эрбола, фактории в восьми километрах выше по течению. Над устьем Кебы, больше 60 километров в ширину, Ифнес повернул на юг. Слепящие дорожки отражений трех солнц золотили мелкую рябь спокойных вод. В низовьях Кеба текла с юго-запада, но у самого горизонта величественной дугой изгибалась налево, к юго-востоку. Поверхность реки рассекали к линиями следов три баржи, с такой высоты казавшиеся микроскопическими. Две поднимались против течения под надувшимися северным ветром квадратными парусами, одна медленно дрейфовала вниз по реке. Здесь карты уже не помогут, сказал Ифнес. Крепоскин не упоминает никаких селений выше по течению Кебы, но пишет, что прибрежные районы населяют сарухи, воинственное племя, никогда не отступающее в битвах. Эцвейн рассматривал алеповатые наброски Крепоскина. В трех тысячах километров на юг, если следовать вдоль реки, мы будем в районе Бурнун. И окажемся где то здесь неподалеку от равнины лазурных цветов иивнес не интересовался мнеми цвейна эти зарисовки не дают точного представления даже о взаимном расположении ориентиров сухо отозвался историк пролетим требуемое расстояние приземлимся изучим ситуацию на месте он взял у на книгу закрыл ее и отвернулся погрузившись в какие то размышленияэдцвейн угрюмо усмехнулся Он уже привык к бесцеремонности землянина и больше не позволял себе раздражаться. Пройдя вперед, Эдсвейн встал на носу лодки, поглощая взглядом бескрайние темно-лиловые леса, бледно-голубые дали, обширные крапчато-зеленые болота и полузаросшие старицы, темно-серебристую ленту кебы. «Дикий карас!» Вот куда его привели страх бездействия и скуки, томление по новизне. «Ифнес!» Что заставляет брезгливого, холёного землянина подвергаться походным тяготам и риску неизвестности? Эдсвейн хотел было задать вопрос, но придержал язык, не желая выслушивать саркастические колкости, всё равно ничего не объяснявшие. Эдсвейн снова повернулся лицом к внутреннему каразу. Где-то там, в голубых далях, скрывалась разгадка многих тайн. Лодка летела всю ночь. Ифна справил руководствуясь отражением пылающей скеофарильи в речных водах. К полудню Ифнас спустился ближе к реке. Теперь Кеба то разливалась с километров на пятнадцать, то сужалась, выбирая путь среди тысяч лесистых островков. «Смотрите, не попадется ли поселок, или что еще лучше, рыбацкая лодка», — посоветовал историк. «Нужно расспросить местных жителей. Как мы их поймем? В Каразе говорят на несусветных наречиях». «Тем не менее, полагаю, что мы справимся», — гнусаво назидательным тоном произнес Ифнес. «В лингвистическом отношении бурнун и бассейн Кебы единообразны. Местный диалект происходит от шанского языка». Эдсвейн с сомнением посмотрел за борт. «Как это возможно? шанс слишком далеко. Обстоятельства объясняются последствиями Третьей Полусидрийской войны». Кантон и Массиах, Горгаш и Парфе сотрудничали с летучими герцогами. И многие их жители, опасаясь мести пандамонов, бежали из Шанта. Они добрались до верховья в Кебы, где сорухи переняли язык более цивилизованных пришлых беглецов, но в конце концов поработили их. История Караза, мягко говоря, безрадостна. Ифна сперегнулся через планшир и указал на группу разбросанных по берегу хижин, почти незаметных в зарослях высокого тростника. «Деревня! Здесь можно получить какие-то сведения. Даже отсутствие информации будет о чем-то говорить». Землянин задумался. «Безвредное мошенничество часто побуждает дикарей к сотрудничеству. Неисцелимы суеверные люди с радостью приветствуют любое подтверждение их предрассудков». Ифнос повернул ручку на панели управления. Лодка замедлилась и повисла в воздухе без движения. «Давайте поставим мачту и поднимем парус. Кроме того, необходимо будет переодеться». С неба спускалась чудесная летучая ладья под плещущим парусом. Эдсвейн стоял у руля и делал вид, что правит. И он, и землянин напялили белые тюрбаны и приняли напыщенные позы. Лодка приземлилась на площадке перед хижинами, посреди луж, оставшихся от позавчерашней грозы. На небесных пришельцев воззрились, остолбенев, человек 6 По всей видимости, главы семейств. Из дверных проемов хижин выглядывали неряшливо одетые женщины. Ползавшие в грязи голые дети тоже застыли. Но те, что помладше, скоро захныкали от страха и разбежались к матерям. Важно, выступив из лодки, Ифнес Иленет рассыпал по земле пригоршню синих и зеленых граненых стекляшек. Грозно указав пальцем на оторопевшего грузного пожилого человека, по всем признакам старейшину деревни, Ифнес произнес, на грубом диалекте, едва доступном пониманию Эцвейна. «Не бойся, подходи! Мы добрые чародеи, никому вреда не причиняем. Но у нас есть враги. Мы хотим знать, появлялись ли они в округе». Подбородок старейшины дрожал. Дрожала и его нечесанная грязная борода. Схватившись обоими кулаками за передок рубахи из грубого домотканного полотна, он отважился пройти несколько шагов навстречу. «Что у нас узнавать? Мы клеммокопы, клемов речных собираем. Только и знаем, что ныряем. Так оно и есть», — декламировал Ифнес. «И все же вам известно, что почем, откуда что берется». Не зря же миновой товар сложили под навесом, и немало. И то правда. Бывает, кое-чем торгуем. Кто сушеных клеммов купит брусок другой? Кто клеммовое вино? Да и толченый ракушечник у нас лучше нет. Но бедно живем, мокро. Ни богатств каких, ни драгоценностей нет у нас, уж не прогневайтесь. Работорговцы и те нами брезгуют. Приходилось ли вам слышать о вторжении краснокожих воинов-гигантов, истребляющих мужчин и бешено совокупляющихся с женщинами? Их зовут Рогушкоями. Кто-нибудь говорил о Рогушкоях? Нас не тронули, слава священному Угрю. Торговцы сказывают, было великое сражение, битва гигантов. Но век живу, ничего не слыхал ни о каких Рогушках. Никто о них не поведал. «Где сражались гиганты?» Климакоп ткнул большим пальцем на юг. «Далече! Во владениях сорухов! Десять дней плыть под парусом до равнины лазурных цветов! Но ваша-то ладья никак в два раза быстрее долетит! А вы не научите нас случаем, каким заклинанием ладья ваша движима! Порхать-то с места на место оно и удобнее, и суше получается!» «Некоторые вопросы лучше не задавать!» предупредил Ифнес. «Наш путь лежит отныне к равнине лазурных цветов. Да не спошлет вам угорь попутный ветер!» Ифнес вступил на борт и, повернувшись к Эцвейну, сделал пригласительно-повелительный жест. Эцвейн налег на руль, расправил парус. Тем временем историк прикоснулся к кнопкам управления. Лодка приподнялась, оставив отпечаток на влажной земле. Парус наполнился ветром. С торжественной медлительностью волшебная ладья воспарила над рекой. Запрокинув головы, клеммокопы бежали вслед по берегу, а за ними, толкаясь, торопилась толпа сорванцов и женщин. ивнес нервно усмехнулся. «Благодаря нам в их жизни будет по меньшей мере один незабываемый день. И в придачу мы ухитрились нарушить дюжину строжайших запретов исторического института». «Десять дней пути под парусом», – размышлял вслух вслуха Цвейн. «Баржи делают не больше пяти километров в час, то есть восемьдесят километров в день. Значит, осталось примерно в восемьсот километров». «Ошибка почти в тысячу километров. Чего еще можно было ожидать от Крепоскина?» Подойдя к борту у кабины, ивнес попрощался с раскрывшими рты туземцами, благосклонно помахивая рукой. «Скоро клеммокопы скрылись», за плакучими кронами рощи водолюбов. Землянин бросил через плечо. «Опустите парус! Разберите мачту!» Эцвейн молча подчинился. ивнес явно вжился в роль странствующего волшебника и наслаждался собой. Лодка летела на юг над рекой. Вдоль берегов выстроились альмаки с серебристыми стволами. Их длинные перистые серебряно-лиловые листья отливали зеленым в такт порывом ветра. Справа и слева болотистые луга исчезали в сизой дымке расстояния. Впереди безмятежно тянулась уже казавшаяся бесконечной полноводная кеба. Приближался вечер. На берегах не было никаких признаков человеческого жилья. К отвращению Ифнеса, раздраженно бормотавшего себе под нос. Солнце зашли. На карас опустились безмолвные сумерки. Историк стоял на передней палубе, с пренебрежением к опасности, перегнувшись через борт и вглядываясь в темноту. Наконец, на речном берегу появилась россыпь мерцающих красных искр. Ифнес повернул лодку и стал снижаться. Искры превратились в дюжину полыхающих языками пламени походных костров, неровным кольцом окружавших площадку метров 20-30 в диаметре. «Поставьте мачту!» – бодро приказал Ифнес. «Поднимите парус!» Эд задумчиво смерил взглядом людей, работавших в освещенном кострами круге. Снаружи, в полумраке, можно было различить широкие фургоны с кожаными навесами и большими, выше человеческого роста, деревянными колесами, выщербленными и покоробившимися. Очевидно, им повстречался отряд кочевников. Оседлое существование сделало ловцов речных моллюсков смирными и боязливыми. Полная случайностей, жизнь бродячих Воспитывает непостоянство темперамента и упрямство, переходящее в дерзость. Эцвейн с сомнением покосился на Ифнеса. Тот стоял неподвижно, как статуя. «Ладно», — подумала Эцвейн, — «если господин Ифнес готов рисковать шкурой ради безрассудного удовольствия позабавиться за счет дикарей, так тому и быть». Он поставил мачту, поднял большой квадратный парус, поправил на голове тюрбан и взялся за румпель. Лодка вертикально опускалась в круг, озаренный кострами. ивнес громко предупредил стоявших внизу. «Осторожно, осторожно! Разойдись!» Взглянув наверх, туземцы с ругательствами отпрыгнули в стороны. При этом один старик споткнулся, упал и опрокинул чан с горячей водой на группу женщин, отозвавшихся яростным визгом. Лодка приземлилась. Сурово выпрямившись, Ифнес поднял руку. «Тихо! Мы всего лишь ночные волхвы!» «Вы что, колдовства не видели? Кто у вас предводитель клана?» Никто не отвечал. Мужчины в свободных белых рубахах, черных шароварах и черных сапогах настороженно отступили на пару шагов. Их лица выражали готовность немедленно бежать или немедленно напасть. Женщины в расшитых орнаментами свободных длинных платьях тихо скулили хором, закатив глаза. «Кто здесь главный?» — ревел Ифнес. «Он что, глухой?» Или без ноги не может подойти?» К лодке неохотно приблизился грузный чернобровый субъект с мрачно висящими черными усами. «Я Растепол, вождь Рипшиков. Чего вам надо? Почему вы здесь? Кто будет драться с Рогушкоями?» Растепол моргнул. «Рогушкой? Что за невидаль? Мы нынче ни с кем не воюем. До поры до времени». Краснокожие твари с ятаганами. Женщинам прохода не дают. Насильники. Полулюди, полубесы. Слыхали. Они с сорухами дерутся. Не наше дело. Мы не сарухи мы мельхова колена. А когда сорухов всех перебьют, что вы будете делать? Растепол почесал подбородок. Эх, над этим рано голову ломать. Где рогушкои дерутся с сорухами? Где-то на юге, говорят, на равнине лазурных цветов. Далеко, «Четыре дня по берегу до Шелинска. Там-то она и начинается, равнина эта. Тебе что, колдовство память отшибло? Ифнос перстом указал от Преврати Растепола в больного Ахульфа! Эй! Бросьте эти штучки! Отскакивая, заорал Растепол. Вы меня неправильно поняли. «Никто никого не обижает!» «Договорились?» Ифнес высокомерно кивнул. «Попридержи язык! Он у тебя без привязи!» Повернувшись к цвейну историк повелел. «В путь!» Эцвейн повернул румпель другой рукой, будто подгоняя к парусу невидимые воздушные волны. Ифнес нагнулся над панелью управления. Лодка взмыла в ночное небо, красновато поблескивая килем в зареве костров рипшики молча провожали ее глазами ночью лодка тихо дрейфовала на юг эдвеейн уснул на узкой скамье он не заметил ложился ли ифнес. утром разминая зозябшие затекшие конечности эдсвеейн увидел что историк уже стоит на корме и неподвижно смотрит вниз на сплошную серовато моллочную пелену лодка одиноко парила между сиреневым небом и клубящимся морем тумана. Не меньше часа путники пили чай в хмуром молчании. Наконец три солнца выкатились на небосвод, и туман, лениво кружась и распускаясь клочьями, начал рассеиваться. В разрывах колодцах, далеко внизу, проглядывали бесформенные островки земли и речной воды. Впереди могучая излучина Кебы плавно поворачивала к западу, туда, где с востока в нее впадал полноводный шил Вместе слияния рек западного берега выступали три длинных причала – речной порт-поселка из полусотни хижин и пяти-шести строений покрупнее. Ифнес удовлетворенно воскликнул. «Ага, вот и Шелинск! Вопреки крепоскин, он так-таки существует!» Земляне напустил лодку на речную гладь. Эцвейн собрал мачту и поднял парус. Лодка стала приближаться к причалам, Ифнес подрулил к ступеням набережной. Захватив бухту Швартова, Эцвейн перепрыгнул на берег. Историк осторожно последовал за ним. Разматывая привязанный канат, Эцвейн позволил лодке немного отплыть вниз по течению, чтобы она оказалась посреди дюжины похожих рыбацких одномачтовиков. Ифнес и Эцвейн направились в славный город Шилинск.